До сих пор запах этот чувствую. И я. А потом нас эти вызвали, когда ходячий исследовательский центр, разве мирно осекся, покосившись на Катьку, разобрали. Почти неделю бодались по градцами, чтобы нас через границу пропустили. А потом связь пропала. Так что с Ксюхой связи нет. А если появится, то я бы не рекомендовал тебе и попадаться. Чего это?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 Мирный пошел к двери, будто уже зная, куда я попрошу меня проводить. А планы, естественно, грандиозные. Еще пару складов инвентаризуем и обратно в Гвинею. Там контакты остались, которые тоже денег хотят. Принял. Я встал с кровати и догнал Мирного. На склад отведешь? Так уже же идем, засмеялся Бамос и подтолкнул меня к двери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 но настороженность присутствовала. Не знали, что от меня ожидать, и тем более от моего экскорта в виде двух амазонок. На улице готовили костер, рядом с которым под белой парусиной проглядывались тела. С краю ткани торчал кусочек длинной бороды. Мирный просто пожал плечами, заметив мой взгляд, а я насчитал восемь бугорков, одним из которых должен быть Дуглас.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 Тяжелые бронежилеты шьет. Что же говорить про опарыши и циркули? Да они у меня свистеть на сквозняке будут. Автомат особым дизайном не отличался. Грубый и прямой, как шпала. Но я, опять же, не прибором хвастаться перед шекетом собираюсь. В руки лег комфортно. Я хоть и не фанат системы булл но приноровился быстро. С удвоенной силой стал копаться в ящиках в поисках магазинов и патронов.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 Потом совсем рядом, а перед дами заблестела пыль, посыпавшаяся сверху. Бама, свалька, прием. Вы там все уснули, что ли? На крыше есть кто-нибудь? Бни во все глаза, как новогоднее поздравление президента по телеку. У меня чисто. У меня тофы. С моей стороны никого, но есть дыра в обшивке, отозвалась Валькирия. Что внутри не вижу, угол слишком острый.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 Мирный еще и вертелся на месте со своим пулеметом, чуть Саню не сбил. Показалось, что алмаз мешочки потеплел. Не уверен, мог и фонарик просто нагреться, а мне уже додумалось. Донесся от зова. Не всепожирающая ярость, а что-то мелкое, гадкое и пакостное. Образы, подстегивая воображение, в миг собрали силуэт Шекхет трущу свои щупальца и приговаривая «Шалость удалась». «Она знает, что мы здесь», — прошептал я. «Надо уходить. Это ловушка. Парни, прием. У входа движение. Силуэт мелькнул». Одновременно со мной сбивчиво затарахтел в рацию Бамос. «Не понял, кто возможная собака?» «Хуяк обмлять!» — взревел мирный, разворачивая пулемет в сторону входа. Это ходячий лев нахер, пусть только подойдет».